чём не только её, но и будущее её дочери. Все верят в то, что её отец серийный убийца, на совести которого четыре, а как прозаично намекала русская криминальная чтива, гораздо больше жертвы лишь потому, что настоящий убийца так до сих пор и не найден. Лера хоть и похоронила своих мертвецов, однако в течение всех лет тайна Исповедь, не привлекая внимания, наводила справки о том, что же происходит в её родном городе. Тем более, располагает такой уникальной командой это было несложно, потому что не сомневалось: маньяк, настоящий маньяк, всё ещё где-то там. Вот если бы убийства снова возобновились, даже с большим временным промежутком, тогда бы всё стало на свои места, и все бы поняли Её отец не маньяк. Но весь ужас заключался в том, что за прошедшие годы в её родном городе не произошло ни одного похожего на прежние убийства, убийства, которое бы можно было записать на счёт маньяка. Имели место бытовые разборки, закончившиеся летальным исходом, мафиозные войны, сенсационная попытка ограбить ювелирный магазин с множеством жертв. нападения на инкассаторов и так по мелочи. Имелись и нераскрытые убийства, однако все они не соответствовали прежнему образцу. А то, что маньяки не меняют своих привычек, Лера знала, углубившись в специализированную литературу. Они могут их виды изменять. Они год от года наглеют, безнаказанность входит в раж. теряя бдительность, что приводит к большому количеству жертв за всё меньший временной период и всё большей свирепости. Но они всегда действуют в рамках привычного. А хоть убийства в её родном городе и случались, но ни одно из них не походило на деяния прежнего маньяка, хотя бы потому, что даже нераскрытых убийств, которые можно было бы приписать ему, несмотря на иной моду с операнди, было не так уж и много, и связей между ними однозначно никакой не было. А между деяниями серинового убийцы должна была иметься связь. И если он убивал раньше ножом, а теперь по какой-то одной его извращенному сознанию ведомой причине решил душить, то все новые жертвы должны были быть задушеными. Но такого следа просто не было. Поэтому Талера и потеряла интерес к своей малой родине, ведь то, что новых убийств за все эти годы не произошло, могло свидетельствовать о чём угодно, например, о том, что маньяк после всей шумихи уехал куда-то в другое место и бесчинствует там. Но Лера через убойный отдел осторожно проверила всю Россию и страны ближнего зарубежья. Подобной схемы не было зафиксировано нигде. Маньяк мог умереть, сесть надолго в тюрьму, наконец по каким-то причинам залечь на дно, что было бы просто невероятно. Жажда крови у серийных убийц всегда держивает вверх, и те снова и снова даже после долгого перерыва выходят на тропу новых преступлений. Да и от чего маньяку требовалось залегать на дно? Если все были уверены, серийного убийцу давно поймали, и он покончил с собой в СИЗО, в то что истинный убийца был настолько благоразумен, что решил теперь до конца жизни не убивать, Лера не верила. Нет, этот тип в преступлениях, которого обвинили её папу, был не такой. А какой? Лера посмотрела на часы. Было уже начало второго ночи. или утра наступила пятница, а времени ей отвели до вечера понедельника. В её распоряжении было меньше 4 дней, не более 90 часов на то, чтобы чтобы отыскать настоящего маньяка и, презентовав его общественности, не только обелить отца, но и выбить почву из-под ног шантажистов и наконец-то похоронить своих мертвецов. Кратковременно побывав утром дома, попрощавшись с Феденькой, поручив ей на выходные заботом крестного Фёдора Бекрелова и его прилестной супруги Маши, Лера сообщила им, что улетает в командировку. В пятницу на все выходные усмехнулся новый редактор Бульвар-Экспресса, в соответствии со своим новым статусом стремительно отростивший солидное начальственное пузико. и боровшейся вы безуспешно со всё увеличивающейся лысинкой наверняка дела сердцального плана так ведь Лерка спросил он понимающе усмехаясь и Лера не стала его переубеждать если считает что она сбегает на выходные со своим новым любовником сбагрявая им дочку то пусть придерживается этого мнения так даже было лучше да на все В понедельник вернусь. Когда пока ещё не могу сказать. Встреча с адвокатом Тёски в Луи-Филиппе была у неё назначена на 7:00 вечера в понедельник. И на этот раз она не опоздает. В свой родной город Лера вылетела в пятницу во второй половине дня на чартере. Времени на поезд не было. Самолёт приземлился через 2 с небольшим часа. И Лера впервые после почти восьмилетнего перерыва, пребывавшая на малую родину, не без внутреннего трепета ступила страпа на обшарпанный потрескавшийся асфальт местного аэропорта. Никто бы никогда не узнал в этой уверенной в себе стильной холеной молодой женщине ту запуганную наивную полную иллюзий девчонку, что в спешке уезжала отсюда. Нет, не уезжала. бежала. Нет, не бежала, её выгнали. К своему бывшему дому Лера не поехала. Квартира была давно продана, причём за крошечные деньги, с учётом того бедлама, который устроили ей добрые соседи. Делать ей там было нечего. Был уже вечер пятницы, когда она прилетела, а ещё ранее, в первой половине дня Сотрудникам убойного отдела Лера дала экстренное задание собрать всё, что было только возможно, о деяниях серийного убийцы в её родном городе. Поручила это она двум самым надёжным, самым молчаливым и самым расторопным работникам, которые, не задавав ни единого вопроса, например, о том, кто такая Лера Кукушкина, уж не их ли начальница. выполнили все в течение трех с небольшим часов, после чего Лера отправилась в путешествие в прошлое. У нее был заказан номер в гостинице на площади Ленина. Лера, изучив еще в самолете досье, собранное у бойным отделом, переоделась и превратившись в невзрачную молодую женщину, одетую неброско и стандартно, вышла на охоту. На охоту на маньяка. убившего не только как минимум четырёх человек, но и спровоцировавшего своими злодеяниями смерть её отца и бабушки. Хоть времени в её распоряжении было и немного, но Лера, чувствуя, что её переполняют воспоминания, не отказала себе в том, чтобы пройтись по улицам некогда родным. удивиться тому, как город за эти годы изменился, и понять, что он стал ей, несмотря на всю её с ним тайную связь, совершенно чужим. Она чувствовала себя как в музее, вернее, как на гигантском аттракционе, причём аттракционе весьма опасном. Стояла вторая половина сентября. Было ещё тепло, однако чувствовалось дыхание осени. Листья на деревьях уже стремительно наливались золотом. Пропустив мимо себя группу старших школьников, которые радуясь пятнице и долгожданной свободе, куда-то быстро шли, задорно смеясь. Лера подумала, что одна из этих современных девиц могла бы быть ею самой или даже жертвой маньяка. Главный и, по сути, единственный вопрос заключался в том, Почему маньяк перестал убивать? Лера не сомневалась. Если она получит на него ответ, то узнает, кто же истинный серийный убийца. С собой Лера прихватила старый, пожелтевший и местами потрепанный список подозреваемых, составленный когда-то Лариской, ее лучшей подругой Лариской, ставшей последней жертвой маньяка. Действительно ли последний? Лера знала его наизусть.